Глава 36. Пришла ночь, когда все уснули, и город затих, я сказал Андреа. «Жди меня здесь. Если через два часа я не вернусь, знай...» Он прервал меня. «Я пойду с вами». «Нет», — я покачал головой. «Я не знаю, сколь велика опасность, и не хочу подвергать риску и тебя. Я пойду туда же, куда и вы». Я с ним не спорил. Его упрямство взяло верх. Мы шли по темным улицам, крадучись, словно воры, едва заслышав тяжелые шаги стражников. Дворец исти встретил нас темными окнами. Какое-то время мы ждали снаружи, однако никто не вышел, а стучать я боялся. Потом вспомнил про боковую дверь. Ключ от нее по-прежнему был при мне, и я достал его из кармана. «Подожди снаружи», — приказал я Андреа. «Нет, я пойду с вами. Там, возможно, засада. Тем более двоим выбраться будет легче, чем одному». Я вставил ключ в замочную скважину. Сердце гулко забилось, рука затряслась, но не от страха. Ключ повернулся, я толкнул дверь, она открылась. Мы вошли и поднялись по ступеням. Былые чувства возродились во мне с новой силой, сердце защемило. Мы вошли в тускло освещенную прихожую. Знаком я предложил Андрею подождать здесь, а сам прошел в комнату, которую так хорошо знал. Именно там я в последний раз видел Джулию. Джулию, которую любил. и ничего в комнате не изменилось. Посередине стоял тот же диван, а на нем лежала Джулия, спала. Заслышав меня, подняла голову. «Филиппо!» «К вашим услугам, мадам!» «Вчера Люсия узнала тебя на площади и шла за тобой следом до дома, в котором ты сейчас живешь». «Понятно. Мой отец прислал записку, что ты еще здесь, и если мне понадобится помощь, я могу рассчитывать на тебя. Я сделаю все, что смогу». И зачем я только сюда пришел? Голова у меня шла кругом, сердце разрывалось на части. Господи, как же она красива! Я смотрел на нее и чувствовал, что стена безразличия, которая отделила ее от себя, рухнула при первом взгляде в ее глаза. Я пришел в ужас. Моя любовь не умерла. Она жила, жила. Как же я обожал эту женщину. Мне не терпелось заключить ее в объятия, покрыть мягкие губы поцелуями. Но почему я пришел? Я просто обезумел, клял свою слабость, ощущал такую ненависть к себе, что мог бы убить Чулию. Я изнывал от любви к ней. Месье Филиппо, вы мне поможете?» «Меня предупредила одна из придворных дам графини, что стража получила приказ завтра арестовать меня. Я знаю, чего ждать дочери Бартоломео Маратини. Я должна покинуть город этой ночью. Немедленно!» «Я вам помогу», — ответил я. «Что мне делать?» Я могу переодеть вас простой горожанкой. Мать моего друга Андрея одолжит вам одежду. Мы с Андреа поедем с вами. Или, если предпочитаете, после того, как мы минуем ворота, Андрея поедет с вами один, куда вы пожелаете. А почему вы не поедете? Я боюсь, что в моем присутствии путешествие покажется вам очень утомительным. А вам? Мне это совершенно безразлично. Она какое-то время всматривала из меня, потом воскликнула. «Тогда я не поеду». «Почему?» «Потому что ты меня ненавидишь», — я пожал плечами. «Я думал, что мои чувства не имеют ровно никакого значения. Я не приму твоей помощи. Ты слишком сильно меня ненавидишь. Я останусь в Фарли. «Вы сама себе хозяйка. А почему не примете? Мне надо тебе это говорить?» Она подошла вплотную. «Потому что... потому что я тебя люблю». У меня закружилась голова. Я почувствовал, что шатаюсь, не знал, что со мной происходит. Филиппо! Джулия! Я раскинул руки, и она упала в мои объятия. Я прижал ее к сердцу и покрыл ее поцелуями. Я целовал ее губы, глаза и шею. Джулия! Джулия! Я оторвался от нее, схватил за плечи, чуть ли не прорычал. «Но теперь ты должна быть только моей. Поклянись, что будешь!» Она вскинула голову и улыбнулась, потом, прижавшись ко мне, прошептала. «Ты женишься на мне?» Я целовал ее снова и снова. Я всегда тебя любил. Пытался ненавидеть тебя, но не смог. «Ты помнишь тот вечер во дворце? Ты сказал, что никогда не питал ко мне никаких чувств?» «Да, но ты мне не поверила. Я чувствовала, что это неправда, но ты причинил мне боль. А потом Клаудия. Я так злился на тебя, что сделал бы все, чтобы отомстить. Но я все равно любил тебя». «Но, Клаудия, ты любила ее?» «Нет», — запротестовал я. «Я ненавидел ее и презирал, но старался забыть тебя. Я хотел, чтобы ты почувствовала, что стало мне безразлично. Я ее ненавижу. Прости меня. Я прощаю тебе все». Я страстно поцеловал ее и уже не помнил, что и ей тоже надо бы попросить у меня прощения. Благо было за что. Время пролетело незаметно, и когда луч света ворвался в окно, я в изумлении вскинул голову. «Мы должны поторопиться». Я прошел в прихожую, где крепко спал Андреа, тряхнул его за плечо. «Когда открываются ворота?» – спросил я. Он потер глаза и ответил. «В пять?» Часы только что пробили половину пятого. Нужно было спешить. Я посчитал, что Андреа не успеет сходить в дом матери и вернуться обратно с необходимой одеждой. На это требовалось время. а каждая лишняя минута, проведенная во дворце Эсти, могла стать роковой. Но молодая и красивая женщина, выезжающая из города в столь ранний час, наверняка привлекла бы внимание стражи, и Джулию могли узнать. Тут меня осенило. «Раздевайся!» — приказал я Андреа. «Что? Раздевайся быстро!» Он тупо смотрел на меня. Я подскочил к нему, и, поскольку он не торопился, сорвал с него камзол. Тут он понял и через мгновение остался в одной рубашке, тогда как я уже уходил с его одеждой, отдал ее Джулии и вернулся. Андреа по-прежнему стоял посреди комнаты, выглядел крайне нелепо. «Послушай меня, Андреа, я отдал твою одежду женщине, которая будет сопровождать меня вместо тебя, понимаешь?» «Да, но что делать мне?» «Пока ты останешься со своей матерью, а потом, если захочешь, можешь найти меня в моем доме в читто «А сейчас?» «Сейчас ты можешь идти домой!» Он не ответил, с сомнением посмотрел на меня, потом на свои голые ноги и рубашку, снова на меня. Я сделал вид, что не понимаю, в чем проблема. «Тебя что-то волнует, Андреа? В чем дело?» Он указал на рубашку. «И что?» «Ее обычно носят со штанами!» «Такому широко мыслящему юноше, как ты, негоже принимать во внимание подобные предрассудки!» Со всей серьезностью сказал я. Такое утро ты найдешь, что без камзола и штанов жизнь куда как более приятно. Общественные приличия, мой дорогой мальчик. Или ты забыл, что наши прародители довольствовались фиговыми листками? Тебя же не устраивает целая рубашка. Кроме того, у тебя стройные ноги и мускулистое тело. Кого ты стыдишься? Любого, кто пойдет следом. И напрасно. Тебе есть что им показать? Стражник посадит меня под замок. Неужели ты думаешь, что дочь тюремщика сможет перед тобой устоять, если ты будешь в таком наряде?» Тут мне в голову пришла новая мысль. «Слушай, Андреа, я сожалею, что ты в таком мрачном настроении, но постараюсь тебе помочь». Пошел к Джулии, взял ее одежду и принес Андреа. «Вот». Он радостно вскрикнул, но лицо его вытянулось, когда он увидел, что это нижняя юбка с оборками. Я прислонился к стене и смеялся так, что заболели бока. Тут появилась Джулия, самый красивый слуга на свете. «До свидания!» — крикнул я, и мы поспешили вниз по ступеням, решительно направились к городским воротам, и с гулко бьющимися сердцами и невинными лицами миновали их, оказавшись на уходящей вдаль дороге. Глава тридцать 37 Дорси и Маратини последовали моему совету и обосновались в Чита Ди Туда же направились мы и в конце концов прибыли безо всяких приключений. Я не знал, где поселился Бартоломео Маратини, и мне не хотелось приводить Джулию в свой дом. Поэтому я оставил ее в Бенедиктинском монастыре, настоятельница которого, услышав мое имя, пообещала окружить гостью всемирной заботой. Потом я пошел к своему дворцу, в котором не было много лет. Так разволновался, попав в родной город, что ничего не замечал на улицах, по которым проходил, А когда увидел такие знакомые стены, воспоминания нахлынули на меня. Я припомнил день, когда мне сообщили, что старик Вителли, правивший в то время в Кастелло, сказал обо мне некие слова, от которых как-то сразу неприятно зачесалась шея. Тут же я верил младшего брата заботам родственника, каноника кафедрального собора. Дворец оставил на мажордома, вскочил на лошадь и умчался с максимально возможной скоростью. Я полагал, что нескольких месяцев хватит, чтобы Вителли поостыл, но месяцы растянулись на годы, и он умер раньше, чем простил меня. Но теперь я действительно вернулся и больше уезжать не собирался. Путешествия научили меня осторожности, а случившееся в Фарли на какое-то время утолило страсть к приключениям. Кроме того, я собирался жениться, положить начало большой семье, и пусть даже судьба особой щедростью по отношению ко мне никогда не отличалась, Я, похоже, обрел не только дом, но и любовь. И о чем еще я мог мечтать? Мои размышления прервал знакомый голос. «Клянусь Вакхам!» Я увидел Матео, а в следующее мгновение он уже сжимал меня в объятиях. Я все спрашивал себя, что за болван таращится на этот дом. И уже хотел сказать ему, что так разглядывать чужое добро неприлично. Но узнал хозяина лошади. Я рассмеялся, вновь пожал ему руку. Что ж, Филиппа, я уверен, мы будем рады предложить тебе кров и стол. Ты очень добр. Мы оккупировали весь дом, но какая-нибудь комнатка для тебя обязательно найдется. Заходи. Спасибо, поблагодарил его я. Если не буду в тягость. Кетчу, Бартоломео и двое его сыновей сидели в одной комнате. Они вскочили, увидев меня. Какие новости? Какие новости? Тут я внезапно вспомнил ужасную историю, которую мне предстояло рассказать. Радость от возвращения домой заставила меня позабыть о случившемся в Форли. Я сразу помрачнел. «Плохие новости. Очень плохие. Господи! Я это предчувствовал. Каждую ночь меня мучили кошмарные сны. Кетчу я сделал все, что мог, но, увы, не смог спасти твоего отца. Ты оставил меня охранять старика, но уберечь его я не сумел. Продолжай». Я начал рассказ с решения совета открыть ворота и сдать город без всяких условий. Описал, как графиня триумфально въехала в город, но ведь это было только начало. Худшее ждало их впереди. Кетчус сжал кулаки, когда я рассказывал о разграблении его дворца. Они узнали, как старый Орса отказался бежать из дворца, как его схватили, когда я без сознания лежал на полу. «Ты сделал все, что мог, Филиппа», — кивнул Кетчу. «И что за этим последовало?» Я рассказал, как схватили Марку с Корсакону и Пьетро, как привезли в город на ослах, словно воров, как их освистывала и оплевывала толпа, как привели на площадь и повесили на балки, торчащие из окна дворца Джеролама, как толпа растерзала их тела. «Господи!» — вырвалось у Кетчу. «И все это моя вина!» Я рассказал им, как на площадь привели старого Орса, а потом заставили смотреть, как по камню разбирают его дворец. пока от него не осталась гора мусора. Из груди Кетчу вырвался стон. «Мой дворец! Мой дом!» И тут, словно удар был слишком жесток, он наклонил голову и зарыдал. «Мужайтесь, Кетчу!» Я коснулся его руки. «У вас еще будет повод для слез?» Он поднял голову. «Что еще?» «Ваш отец». «Филиппа!» Он встал, отступил на шаг, прижался спиной к стене, вытянул руки перед собой, его осунувшееся лицо побледнело, как полотно. Я рассказал ему, как его отца вновь привели на площадь и привязали к хвосту черного жеребца, который таскал его за собой, пока кровь старика не окропила камни, и душа не покинула его. Кетчу издал жуткий стон, поднял глаза к потолку, словно призывая небожителей в свидетели, простонал. «Господь!» Потом рухнул на стул, закрыл лицо руками, закачался из стороны в сторону. Матео подошел к нему, положил руку ему на плечо, стараясь утешить, но Кетчо отогнал его. Оставь меня. Он поднялся, и мы увидели, что глаза его сухие. Такому горю слезы помочь не могли. Выставив перед собой руки, словно слепец, он доплелся до двери и вышел из комнаты. Шипионе слабак плакал. Глава 38. Человек не очень-то грустит из-за чужих горестей. Нет, он, конечно, старается. Лицо его выглядит печальным, он ругает себя за душевную черствость, но ничего не может с собой поделать, и это, наверное, хорошо. Если бы человек очень уж печалился из-за чужих горестей, жизнь стала бы совсем невыносимой. У человека хватает своих бед, чтобы принимать близко к сердцу беды соседа. Это объяснение моего поступка. Через три дня после возвращения в чита де Костелло я женился на Джулии. Теперь я об этом ничего не помню. Осталось только смутное ощущение безмерного счастья. Я пребывал на седьмом небе, отчасти боясь, что все это сон. Меня словно заколдовали и перенесли в сказочную страну. Но подробности той жизни я забыл начисто. Наверное, такова ирония судьбы. Все несчастья мы помним в мельчайших подробностях. а от счастья, когда оно уходит, не остается следа, и мы даже начинаем сомневаться, а было ли оно. Должно быть, судьба завидует тому маленькому счастью, которое она дарует нам, и чтобы наказать нас, стирает все воспоминания о нем, заполняя разум несчастьями прошлого. Так что все мои воспоминания об этом периоде времени связаны с другими. Я столкнулся с Эркали Пьячинтини и его женой Клаудией. Кастелло, он родился и приехал сюда после смерти графа. Но и после того, как Катерина вернула себе власть, оставался в читаде Кастелло, вероятно с тем, чтобы следить за нами и сообщать о наших действиях в Фарли. Я навел о нем справки и не без труда выяснил, что он внебрачный сын дворянина Кастелло и дочери торговца. То есть он не солгал, когда говорил, что кровь в его жилах ничуть не хуже моей. Однако я не думал, что он очень уж ценное приобретение для города и решил добиться его высылки. Благо новый правитель благоволил ко мне. Матео предложил устроить с ним ссору и убить, но оказалось, что реализовать эту идею не так просто. Наш храбрец практически не выходил из дому, так что встретить его где-либо не представлялось возможным. Раньше такого за ним не наблюдалось, и мы пришли к выводу, что действует он по инструкциям, полученным из форли. а потому решили соблюдать предельную осторожность. Я пригласил Маратини пожить в моем доме, но они предпочли поселиться отдельно. Бартоломео, когда я попросил руки его дочери, сказал мне, что не может пожелать себе лучшего зятя и рад, что его дочь вновь под защитой мужчины. Шипионе и Александра мое решение безмерно обрадовало, и наши отношения, без того неплохие, стали еще более теплыми». От всего этого душа моя пела от счастья, ибо после долгих лет странствий я жаждал любви других, и теплые отношения окружающих проливалось бальзамом. И от Джулии я не мог требовать большего. Думаю, она действительно любила меня, пусть не так сильно, как я, но для полного счастья мне вполне хватало той любви, которую она мне дарила. Иногда я в некотором недоумении думал о том происшествии, что разлучило нас в Фарли. и не мог понять, как такое могло случиться. Более того, отгонял эти мысли. Я не хотел понимать, стремился просто забыть. Кетчу и Матео тоже были со мной. Семья Дорси в свое время купила дворец Чита де Кастелло, и они могли бы пустить здесь более глубокие корни, но обоих не отпускало желание вернуть утерянное. Кетчо теперь оставался богатым человеком, который мог позволить себе жить в привычной роскоши. И со временем он набрал бы в Костелло немалый политический вес, потому что молодой Вителли выделял моего друга среди остальных и уже часто следовал его советам, но Кетчис не дала печаль. Он мог думать только о городе, который так любил, а теперь после изгнания любовь эта возросла десятикратно. Иногда перед его мысленным взором возникал Форли тех лет, когда он жил в мире и покое, окруженный друзьями, гулял по улицам, на которых знал каждый дом. Или он представлял себе, как ходит по комнатам своего дворца, смотрит на картины, статуи, рыцарские доспехи. Или как ночью стоит у окна и смотрит на темный, молчаливый город, дома которого возвышаются, будто высокие призраки. Но потом дворец являлся перед ним грудой камней, поливаемых дождем, и Кечо закрывал лицо руками и часами просиживал, охваченный тоской». Случалось, он перебирал в памяти недавние события, начиная с неудавшегося покушения и заканчивая ночным бегством через ворота у реки. Пытался определить, что сделал неправильно, где мог предпринять что-то иное. Но вроде бы он всегда действовал благоразумно, сообразно ситуации и не допускал ошибок, если не считать того, что доверился жителям Форли, поклявшимся идти за ним до самого конца, и своим высокопоставленным друзьям обещавшим помощь и поддержку. Он сделал все от него зависящее, а то, что последовало, предвидеть никак не мог. Судьба сыграла против него. Вот и все. Но на бесплодные сожаления он тратил далеко не все свое время. Кетчу наладил контакты с Фарли и через своих шпионов узнал, что графиня посадила в тюрьму и казнила всех, так или иначе связанных с мятежом, и город теперь более всего напоминал побитую собаку. Надеяться на поддержку горожан Кетчу никак не мог. Активных его сторонников казнили, остальные забились в норы и старались не привлекать к себе внимания. Тогда Кетчу обратился во враждебные форли города государства, но везде получил отказ. Милан могуществом превосходил всех, и пока там властвовал герцог Ладовика, никто не решался и пикнуть. Подожди, говорили они Кетчу, он вызовет ревность со стороны еще более могучих Венеции и Флоренции. Тогда тебе выпадет шанс, и мы придем на помощь. Но Кетчу не мог ждать каждый потерянный день растягивался для него на год. Он худел и все больше замыкался в себе. Матео пытался подбодрить Кузена, но постепенно заботы Кетчу поглотили и его. Он потерял присущую ему веселость, стал таким же молчаливым и замкнутым, как и Кетчу. Так прошел год, полный озабоченностей и душевных страданий для них и безмерного счастья для меня. Но однажды Кетчу подошел ко мне. Филиппа, я всегда видел от тебя только хорошие, и теперь хочу попросить еще об одной услуге, и эта моя просьба к тебе будет последней. Что за просьба? Кетчу объяснил, что хочет привлечь на свою сторону папу. Он знал, как разозлился его святейшество не только из-за потери города, но и потому, что его полноправного представителя, а следовательно, и самого папу, подвергли такому унижению. Тогда между Римом и герцогом Миланским действовали некие договоренности, и первый уважал определенные права второго. Но Кетчу предполагал, что теперь папа готов нарушить эти договоренности и воспользоваться эффектом внезапности, неожиданно для всех возвратив в себе форли. Тирания Катерины лишила ее поддержки населения, и Кетчу не сомневался, что горожане откроют ворота, увидев его во главе папской армии, и встретят его. представителя папы с распростертыми объятиями я не понимал какая от меня будет польза и мне совершенно не хотелось покидать молодую жену но кетчу очень хотел чтобы я поехал с ним похоже думал что ему просто не обойтись без моей поддержки и я щел свой отказ слишком жестоким более того я полагал что вернусь в костелло через месяц и горькое расставание таило в себе сладость встречи у меня самого были время кое какие дела которые я откладывал на потом потому что не мог даже подумать о расставании с Джулией, и я решил согласиться на путешествие. Уже через несколько дней мы были на пути в Рим. Я грустил, потому что впервые после свадьбы покинул жену, и расставание оказалось более болезненным, чем я ожидал. Тысячу раз я находился на грани того, чтобы сказать, что я передумал и никуда не поеду, но не смог этого сделать из уважения к Кетчу. Грустил я и от того, что Джулию, предстоящая разлука, Печалило куда меньше моего, но тут же отругал себя за глупость. Не следовало мне ожидать от нее столь многого. В конце концов, речь шла лишь о четырех коротких неделях. Джулия во многом оставалась еще ребенком, а сильные эмоции возникали только у тех, кто жил долго и много страдал. Мы добрались до Рима и попытались добиться аудиенции у папы. Начались бесчисленные встречи с мелкими чиновниками, нас отсылали от одного кардинала к другому, мы проводили долгие часы в приемных, чтобы услышать несколько слов от очередного великого человека. Иной раз я так уставал, что засыпал стоя. Но в Кетчу энергия так и бурлила, и мне приходилось повсюду сопровождать его. Месяц прошел, а мы не продвинулись ни на шаг. Кетчу уговорил меня остаться еще на две недели. Я согласился, и вновь потекли хождения по кабинетам. В какой-то момент вспыхнул луч надежды, и Кетчу летал, как на крыльях. Но надежда угасла, и Кетчу впал в отчаяние. Месяц растянулся на три, и я видел, что наши усилия бесплодны. Папа вел сложные переговоры с герцогом, каждая сторона внимательно следила за другой, пытаясь с помощью обмана и подкупа добиться односторонних преимуществ. Переговоры втянули короля Неаполя. Флоренция и Венеция проявляли к ним все больший интерес, и никто не знал, чем все закончится. Однажды Кетчу пришел ко мне и буквально рухнул на мою кровать. «Толку никакого!» Голос переполняло отчаяние. Все впустую. «Мне очень жаль, Кетчу. Тебе лучше поехать домой. Здесь тебе делать нечего. Нет никакого смысла держать тебя в Риме. А вы, Кетчу? Если добиться ничего не удается, почему вам тоже не уехать? Здесь мне лучше, чем в Костелло. Здесь я в центре событий, и я могу еще подождать. Война может начаться в любой день, и тогда папа найдет время выслушать меня». Я видел, что мне оставаться смысла нет, и понимал, что уговорить его уехать не удастся. Поэтому собрал вещи, попрощался с ним и отправился в обратный путь.